Глава девятая В шхерах. Они высадились на необитаемый остров Лонгхольм вдвоем, штаб с капитан Носников и поручик по адмиралтейству Самадуров. Сухопутного моряка звали Заковыриста Локтион Тертиевич. Он был высок, молчалив и весьма неглуб. Поручик числился в службе охраны рейдов Свеоборгского порта, а на самом деле служил в контрразведке Балтийского флота. Офицеры были одеты в кожаные шведские куртки без погон, на ногах имели железные кошки для лазания по скалам, на поясе револьверы. Бесполезные в горах сабли они сняли еще на посту связи. Контрразведчиков доставил на остров моторный бот 1-й минной дивизии. Двое нижних чинов, экипаж бота, остались при нем, а офицеры полезли наверх. По пути они присматривались и скоро обнаружили следы чужого присутствия. Внизу у заливчика, удобного для причаливания, тек ручей с чистой водой, а сверху к нему вела утоптанная тропа. Возле самого ручья Носников обнаружил тщательно затоптанный пепел от папирос и указал на него поручику. Тот опустился на колени, понюхал и сказал. «Германские! У финнов они слабее, а русские пахнут не так грубо». Пришлось вынуть револьверы и говорить в полголоса. Офицеры двинулись по тропе на вершину скалы. «Остров Лонгхольм» входил в архипелаг Корпо. Тот насчитывал более пяти тысяч островов и островков, большинство из которых представляли собой торчащие из воды скалы. Но эта скала была особенной. Высокий утес круто обрывался к западу и был густо укрыт соснами. Невдалеке лежал остров Люм с постом службы связи и радиостанции флота. Люм прикрывал фарваторы для военных кораблей на пути из Абу в Оланд, а Лонгхольм, расположенный в стороне, вроде бы не представлял особого интереса. Однако, поднявшись до половины скалы, контрразведчики поразились. Уже отсюда были видны все окрестности на много миль вокруг. И фарватор на Абу, и лоцманская станция на острове Чиллинге и пост острова Люм, и острова Бьоркю и Нете, фланкирующие секретные фарватеры. В бинокль можно было разглядеть, как боты лоцманской и маячной службы занимаются обвехованием банки. Местных лоцманов выгнали, чтобы они не передавали карты германским агентам. Власти заменили финов на русских и успокоились. И что? Посади наверху своего наблюдателя и узнаешь все секреты. Как могли оставить без надзора такой удобный пункт?» Офицеры карабкались наверх и переговаривались шепотом. Оба были возмущены допущенным легкомыслием. Коронный ленцман прихода Корпа послал в штаб корпуса три донесения о подозрительной пропаже овец на Лонгхольме. Бывший прапорщик упраздненных финляндских войск проявил служебное рвение во вред своему народу, а штабисты 22 корпуса над ним посмеялись. Аббаски и Шхеры — стратегически важный район. Если немцы решат высадить десант, то здесь самое удобное место. Военные фарваторы, по которым безопасно могут пройти даже линейные корабли, большая военная тайна. Их регулярно проверяют не появились ли новые камни или мели. В случае войны створные знаки снимут, и противник не сможет ими воспользоваться. А тут идеальный наблюдательный пункт. Самодуров подлил масло в огонь. Пеленгатор Ренгартена показывает, что отсюда идут частые выходы в эфир. Точное место он указать не может, увы. Но радиотелеграфист... Выборгской крепостной станции Савченко изобрел собственный аппарат для пеленгования. Если нацелить два его аппарата крест на крест, то они укажут местонахождение вражеской рации. Я подал рапорт по команде с просьбой прислать сюда Савченко с его приборами. Но начальство тянет время. — Если мы сейчас поднимемся на самую вершину, нас могут встретить свинцом, — заговорила другом Носняков. Зря мы не взяли с собой матросов. — Была не была, — отмахнулся поручик. — Стрелять в русских офицеров — висельное дело. Не думаю, что германские шпионы на это решатся. Бежать им некуда, кругом море. Сколько их может быть? Двое, максимум трое. Сдадутся, как миленькие. И они полезли дальше. Через полчаса контрразведчики поднялись на вершину. Макушка скалы оказалась расчищенной от сосен, спиленные стволы лежали тут же. Они укрывали выдолбленное в скале логово со следами пребывания людей. Пустые консервные банки, окурки, клочья немецкой газеты. Невдалеке нашлось что-то вроде отхожего места. Осмотр вершины убедительно доказал, что тут находился не только наблюдательный пункт, но и радиостанция. Она была спешно снята. В торопях шпионы забыли колено складной мачты, топор и рулон медной проволоки. Штабс-капитан укладывал находки в заплечный мешок, когда его окликнул поручик. — Олег Геннадьевич, смотрите! Он указал на кучу окурков возле ямы. Один из них дымился. — За мной! — приказал Носняков. Они не могли далеко уйти. Офицеры обижали макушку и обнаружили вторую тропу, которая уходила вниз по западному склону. С револьверами наготове они стали спускаться. Из-под сапог покатились к морю камни, и оттуда послышалось приглушенное «Тоннерветтер». Контрразведчики поднажали, но когда оказались уже около воды, грянул выстрел. Пуля выщербила валун рядом с Самадуровым. «У них винтовка!» — присел тот, хватая ртом воздух. «Зря мы не взяли матросов!» «Как быть, Локтион Тертьевич? Может, вы поддержите тропу под прицелом, а я обойду сбоку?» «Что вы сделаете со своим наганом против Маузера? Они вас не подпустят, прикончат на расстоянии». Маузер. Самодуров имеет в виду винтовку Маузера образца 1898 года, состоявшую на вооружении немецкой армии. «Предложите другой вариант», — огрызнулся штабс-капитан. Поручик приподнялся над выступом и сразу нырнул обратно. И вовремя еще одна пуля просвистела над их головами. «Бесполезно. У них там подводная лодка». Как лодка. Носняков отодвинулся далеко в сторону и тоже высунулся. Он увидел серый корпус подводной лодки в ста сожжениях от уреза воды. К ней быстро приближалась шлюпка с тремя пассажирами. Один сидел лицом к берегу и держал его на прицеле. Шансов остановить шпионов не было никаких. Спустя пять часов контрразведчики пили чай на посту второй минной дивизии и рассуждали. Самадуров говорил ⁇ Рядом с Лонгхольмом лежат два острова ⁇ Лемперша и Гюльте. Они обитаемые, но живут там местные лоцманы, бывшие, те самые, которые уволились со службы, когда ее передали в подчинение русским властям. Они все поголовно ненавидят имперскую власть. И охотно помогут германским шпионам. Наверняка местные знали о радистах. И не только знали, но и помогали, укрывали. Удивительно, что коронный Ленцман сообщил о пропаже овец русскому командованию. Если бы он промолчал, мы бы так и не узнали о наблюдательном пункте на Лонгхальме. Но, полагаю, Ленцман же и предупредил немцев. Уж больно вовремя к ним. Приплыла подводная лодка. Ее явно вызвали по рации. И нашим, и вашим. Для работы искрового телеграфа нужна динамомашина, напомнил штабс-капитан. Где они ее взяли? Привезли с собой? Да. Сейчас есть переносные. Почему пеленгатор не выдал местоположение вражеской станции раньше? Поручик пояснил. «Радиотелеграфисты засекли сигналы как раз при помощи пеленгатора Ренгартена. Но сочли, что это наша станция с острова Люм. Она неподалеку. Легко ошибиться». На этих словах раздался телефонный звонок. Самодуров снял трубку, выслушал сообщение и поднялся. «Поехали в приход Паргас. Это в пятнадцати верстах отсюда». «А что там случилось?» В кофейню зашел незнакомый человек и расплатился золотой двадцаткой. Хозяин сроду не видал такой крупной монеты и вызвал констебля. Мужчину арестовали. Нашли пистолет Манлихер и блокнот с шифром. Он пробирался в Гангио. Хотел сесть там на германский пароход, — подхватил Настяков. — Едем. Однако они опоздали. Когда офицеры примчались в Паргас на военном моторе, пленника уже и след простыл. Констебль с виноватым видом пояснил, что тот выломал решетку на окне и избежал, пока полицейский отвлекся на случившееся неподалеку происшествие. Но осмотр окна показал, что рамы с решеткой были выломаны с улицы, а не изнутри. Видимо, сепаратисты решили спасти германского агента, но в спешке не продумали свои показания. Штабс-капитан Носняков арестовал констебля и доставил в Гельсингфорс. А что толку? Было уже поздно. Вражеский радиотелеграфист исчез.